Глава четвертая. Почему Олег был вещим. Подпись под картиной. Вещи Олег прибивает щит к воротам Константинополя. Художник Борис Ольшанский. Объединить северную, новгородскую, Русь-Южной, Киевской довелось и вещему Олегу, регенту при малолетнем племяннике Игоре. Мы уже упоминали, что он явно пользовался народной поддержкой, поэтому смог собрать большое ополчение. и в 882 году возглавить поход на Днепр. Он нигде не встретил серьезного сопротивления. Киевских правителей Оскольда и Дира хитростью выманил на берег и убил, заняв город. Но летописи очень лаконичны. Они сообщают нам лишь скупые факты, излагают их весьма сжато. Так, в 883 году Олег совершил поход на Древлян и покорил их. В 884 В 885 пятом годах без боя подчинил северян и родимичей, дайников хазарского каганата, а затем начал жестокую затяжную войну с северцами и уличами. В это время Киев подвергся Мадьярскому нашествию, которое удалось отразить. Потом каким-то образом в состав державы Олега вошли дулебы и белые хорваты, обитавшие на Волыне и в Прикарпатье. И, наконец, в 907 седьмом году по другим источникам В 904 году он нанес победоносный удар по Византии, в результате которого был заключен договор между русичами и Константинополем. Однако, если мы сопоставим эти данные с зарубежными хрониками, картина будет выглядеть намного сложнее. Потому что в IX веке при Черноморье и на юге нынешней России существовало несколько сильных государств. Византия, Болгария, Казария, кочевые племена Мадияр. а за Волгой – печенеги. Греки и болгары постоянно воевали между собой. При этом византийская дипломатия заключала союзы с мадьярами. Азары поддерживали с Константинополем неплохие отношения, но с мадьярами враждовали, нанимали против них печенегов. В прошлой главе мы рассказывали, как в эти хитросплетения ворвались варяги, оскольд и дир. Сперва перессорились со всеми, потом спохватились, как бы удержаться, обратились за покровительством к Византии. даже приняли крещение. То эпоху это означало, что они признали себя вассалами греческого императора. А на Хазарию во второй половине IX века посыпались неудачи. В 860-861 годах она проиграла войну с Мадьярами. Между 862 и 864 годами Рюрик отобрал зависимые от нее Ростов и Муром. К тому же могущество и благополучие Каганата Базировалась на международной торговле. Он располагался на перекрестке важнейших путей, связывающих страны Европы и Азии, и служил на этих путях главным перевалочным пунктом. А в 870-х годах заполыхало масштабное крестьянское восстание в Китае. Оборвался транзит шелка, один из важнейших источников дохода здешних купцов. Азарские властители попытались каким-то образом компенсировать убытки. Проще всего казалось расширить объемы работорговли. Каганат активизировал охоту за людьми среди окрестных народов, в том числе печенегов. Благо, их было восемь кланов. Можно враждовать с одними и сохранять дружбу с другими. Но в данном случае подобная дипломатия не сработала. Печенеги возмутились, объединились, и на Каганат обрушились их яростные набеги. А чтобы защититься, Азары принялись искать дружбы с мадьярами. С помощью византийцев с ними удалось договориться. Мадьяры в это время находились на вершине буйной степной силы, торгались в Центральную Европу и докатывались до Эльбы. Но и Болгария, в свою очередь, искала союзников против Византии и Венгров, принялась наводить мосты с Германией. назревала большая война, и как раз в этот момент в противоборство вмешалась новая могучая сила Руси вещего Олега. Формальных договоров до нас не дошло, но все его действия однозначно свидетельствуют. Он стал союзником болгар. Мало того, Наводил контакты и с другими противниками Каганата – печенегами. Фактически связал врагов Византии и Хазарии в единую коалицию. Посудите сами. В Киеве он свергает и казнит про византийских правителей. Сразу после этого идет на древля. По карте нетрудно увидеть, что таким шагом он не только расширил свои владения, но и расчистил по Припяти дорогу к союзникам – Германии, зависимой от нее Моравии и к Болгарии. Затем он совершил поход на хазарских подданных, северяны Радимичи, и при этом не скрывал, что объявляет Каганату войну. Согласно летописи, он объявил северянам, «Я враг им, хазарам, а не вам». Поэтому кампания стала легкой и почти бескровной. Народы, угнетенные Каганатом, просто перешли на его сторону. А вот с уличьими и тиверцами ему пришлось драться. Они были не данниками, а союзниками хазар и венгров. Тела остальных противников в данное время были связаны на других фронтах. Хазары сражались с печенегами, византийцы с болгарами. В 887 году Каганат сумел заключить союз с гузами, предками туркменов, и нанес печенегам жестокое поражение. Но они вдруг отступили не на восток, а на запад, хотя, казалось бы, сами влезли таким образом между двух врагов – Хазар и Мадьяр. Нет, места у южных границ Руси Печенеги явно сочли более надежными и безопасными, чем зауральские степи. В 889 году они переправились через Волгу и двинулись в Причерноморье. Княжеские дружины не прогнали их, дозволили остановиться по соседству с землями северян. Печенеги тоже не трогали славянские селения, завязали в переговоры и с кочевниками нашли общий язык. Болгарский царь Симеон, как и Олег, тоже искал союзников. Патриарх Николай Мистик писал, что он задумал поднять на Византию множество народов до самых геркулесовых столпов. Пересылался посольствами с Германией, арабскими пиратами, всеми же печенегами. Обе коалиции готовились к решающей схватке. Начали ее византийцы. В 893 году их армия вместе с хазарами и мадьярами вторглась в Болгарию. Царь Симеон отбросил врагов. Тогда греческий император Лев X выслал на Дунай флот, который перевез на болгарскую территорию всю Мадьярскую Орду. В первом же сражении она опрокинула войско Симеона. Его полки бежали и укрывались по крепостям, а венгры рассыпались по стране и подвергли ее страшному опустошению. Повсюду горели села, церкви, кружилась воронью над грудами обезображенных крестьянских тел. Но на севере у болгар имелись друзья — русичи и печенеги. Они ударили по тылам Мадьяр. Узнав об этом, Орда прекратила безобразничать и спешно поскакала домой, защищать свои кочевья. А Болгария оправилась от поражения и перешла в наступление. В 896 году в битве при Булгарофиге Семен разметал и порубил императорскую армию. Что ж, если не получилось справиться с болгарами, греки и хазары изменили планы, Решили разгромить и вывести из игры другого противника – Русь. В 897 году вся масса мадьярской конницы во главе с воеводой Алмушев обрушилась на земли славян, подступила к Киеву. Константин Багрянародный позже писал, что венгры в этом походе выполняли повеление их сюзелена хазарий, умолчав, что они выполняли и заказ Византии. Но Киев устоял, взять его неприятели не смогли, а тем временем печенеги и болгары налетели на становище Мадьяр. Разорили кочевья, захватили скот, жены и детей. Орда очутилась между молотом и наковальней, и ее вообще погнали прочь из родных мест. Разбитые венгры покатились назад, за Карпатские перевалы. Когда отступающие кочевники хлынули в Моравию, здешние князья объединились с немцами. Но моравские князья и германские военачальники рассудили, что с дикарями не стоит церемониться. Надо лишить их руководства, и победа обеспечена. Пригласили мадьярских вождей для переговоров, устроили для них пир и перебили. Вышло совсем иначе, чем думалось. Венгры озверели и смели славяно германскую армию. Пленных не брали. Константин богря писал: Угры совершенно истребили Марован, заняли страну их и владеют ею до настоящего времени. В центре Европы возникла Венгрия. Вещий Олег тоже не упустил своего. Преследуя и вытесняя мадьяр, Он присоединил к Руси валы не при Прикарпатье. Ему подчинились племена дулебов и белых хорват, но подлыми методами он не пользовался. Напротив, предложил венграм примириться. Мы вас не будем трогать, а вы нас. Изгнанники это оценили. Обживаться на новых местах было трудно, и безопасность карпатской границы для них много значила. Но и для Руси подобный дипломатический поворот оказался крайне полезным. Из Панонии орды Мадьяр раскатились набегами по всем европейским странам, врывались даже в Италию, и лишь на русские владения они не ходили ни разу. Ну а после того, как Олег и его союзники разобрались с венграми, они нанесли удар по Византии. Летописи сообщают, что поход был грандиозным. Конная рать князя шла по берегу Черного моря. Две тысячи кораблей везли пехоту. Такой флот мог взять на борт... 80-100 тысяч человек. Очевидно, цифры преувеличены. Но Русь поднялась в полный рост и двинула на врага все силы. За Дунаем Олег соединился с армией болгарского царя Симеона. А со Средиземного моря плыли на Грецию многочисленные эскадры предводителя арабских пиратов Льва Триполита. Большинство византийских авторов об этой кампании не упоминают. Хотя их молчание вовсе не случайно, а закономерно. Греки старательно заботились о том, чтобы сохранить лицо в истории, и никогда не писали о своих поражениях, опускали в хрониках проигранные сражения, потерю целых провинций. О том, что они были утрачены, мы узнаем только из победных реляций, когда тот или иной город или область отбивали обратно. А если о неудачных войнах все же рассказывали, то события подправляли и приукрашивали, чтобы поражения выглядели победами. А наступление вещего Олега, болгары-арабов, Кратко обмолвился лишь один византийский историк, Птевдо Симеон. Он отметил, что в июне 904 года лев Триполит сделал попытку напасть на Константинополь, но флот адмирала Имерия отразил его. Одновременно с севера напали русы. Их разбил флот Иоанна Радина. Умыс от реки сжег их суда греческим огнем, и лишь часть неприятелей сумела спастись благодаря сверхъестественным способностям их вождя. Колдуна Росса. Действительность была несколько иной. Армада кораблей Льва Триполита в июне 904 года напала на берега Малой Азии, захватила и разграбила Атталию. Потом причалила к острову Абидос возле самых Дарданел. Лев X выслал два флота – Друнгария Евстафия и адмирала Эмерия. Но оба трусливо уклонились от боя и направили корабли подальше от пиратских флотилий. Однако Триполит не пошел на Константинополь. Он выбрал более легкую добычу – Салунь, салоники. Это был второй по величине и богатству город Византии. Один из горожан, Иоанн Каминиата, описывал, как 29 июля арабы ринулись на штурм, овладели салонью и грабили ее десять дней, увезли 22 тысячи пленных, а перед уходом Триполит еще и вступил в переговоры с греческой администрацией. Содрал большой выкуп за то, что не подожжет город. Вот так византийцы отразили пиратов. А император и его военачальники не могли оказать помощи Салуне, потому что с севера в это время приближались войска Симеона и Олега. Что касается колдовства вождя Росса, то его суть поясняют русские летописи. Когда появились тяжелые неприятельские корабли с греческим огнем, Олег нашел способ уберечься от них, приказал вытащить ладьи на берег. Там двигались его конницы и обозы, и князь велел поставить лодки на повозки, везти по суше. Противостоять Соединенным Силам болгары-русичей, Лев Десятый был не в состоянии. Выслал делегации для переговоров. Впрочем, в запасе у императора имелось еще одно оружие. Почему бы не предложить варварам отравленное угощение? Но колдун Олег оказался не таким простаком, как представляли цивилизованные греки. Распорядился не принимать от врага еду и напитки. Пришлось признать поражение, идти на уступки и откупаться. И если византийские историки дружно не заметили своего позора, то красноречивое свидетельство об этом все же дошло до потомков. В 1898 году в селении Нарышки, в двадцати верстах от Салони, была найдена каменная колонна. Надпись на ней указывала, что это пограничный столб. обозначающий новую границу между болгарами и ромеями. Поставлен он был именно в 904 году по соглашению между обеими сторонами. Лев X отдал Симеону значительную территорию, а Солунь находится гораздо южнее Константинополя. Следовательно, возле византийской столицы победители тоже побывали. И Олег отметил это, повесив свой щит на вратах Цареграда. Греки выплатили Руси чем немалую дань – по 12 гривен, 2,4 килограмма серебра на каждого воина. Вдобавок отстегнули уклады на города Киев, Чернигов, Переславль, Ростов, Любич и другие, где властвуют князья Олеговы подданные. Это было первым актом международного признания Руси и ее территориальных приобретений. Полномасштабный мирный договор между империей и Русью. был заключен в 907 году. Летописцы не зря уделяют ему особое внимание, передают текст полностью, потому что в византийских архивах ни одного проигрышного договора не сохранилось. Они заключались с персами, аварами, болгарами, арабами. Но через какое-то время подобные документы уничтожали. Однако исследователи однозначно доказали, что договоры с Русью подлинные. Анализ языка и фразеологии установил, Это переводы с греческого. В них встречаются типичные канцелярские обороты, которые употреблялись византийскими чиновниками. Согласно договору 907 года, император принимал Русь в число друзей и союзников. Это был условный дипломатический термин. Он означал, что Константинополь обязуется платить друзьям ежегодные субсидии, то бишь дань, а за это союзник должен помогать империи. Важнейшее место в договоре отводилось торговле. Русь была очень заинтересована в ней, и греки даже требовали, чтобы в Константинополь входило одновременно не более 50 русских купцов. Но условия для них предоставили самые, что ни на есть льготные. Дали право торговать беспошлино. Отвели им подворье в предместье святого маманта. На полгода их обеспечивали бесплатным питанием. Да еще и на обратный путь безвозмездно выделяли еду, корабельные снасти и коря и паруса. Русь получила все, чего только могла пожелать. Примерно в это же время, в 907-908 годах, был заключен мир из Хазарий. Мадьяр выпроводили, Византия капитулировала, а воевать без союзников к Аганату было совсем несподручно. Хазарскому царю Вениамину пришлось признать, что северяне и родимичи стали подданными Олега. Пришлось даже согласиться пропускать русские военные флотилии по Волге на Каспийское море. При переговорах с хазарами не были забыты и дружественные печенеги. Они получили возможность вернуться на родину. Волго-Уральские степи. В целом же, в коалиционных войнах конца IX-начала X века, сотрясших и перемешавших юго-восток Европы, Русь получила максимальный выигрыш из всех участвовавших сторон. По-видимому, как раз мудрая внешняя политика, умелая дипломатическая игра и грамотное использование ситуации, сделавшие возможным такой успех, Принесли Олегу прозвище Вещего. Подпись под картиной. Так выглядел древний Киев. Подпись под картиной. Морской бой русских с византийцами.